Глава 63. Но прямая нить Диона не пускала мою. «А если я не хочу с тобой быть? Если не хочу, что тогда?» — сглотнула я, снова пытаясь выдернуть свою нить. «Я же тебе не нужна. Отпусти, прошу тебя. Это ошибка, случайность». Я заплакала. Горько. Прячу лицо в руках. «Это больно. Как же это больно!» Я злилась и плакала, понимая, что ничего не могу сделать. Он не отпускает, а я хочу уйти, уйти навсегда. То, что происходит сейчас, причиняет мне страшную боль. Я вспомнила бал, вспомнила страстный танец, вспомнила желание, которое сжалось внизу живота, и боль обиды. Никогда. Я повторяла это слово словно молитву. Никогда. Я снова схватилась за свою нить, идущую из самой глубины груди, тонкую, пульсирующую, как живая жилка света. И в тот же миг реальность рванула меня обратно. Холод простыней, запах лаванды и угля, тяжесть век и чужая рука на моей голове. Чёрная перчатка, жёсткая, но не грубая, дрожащая. Не от страха, от напряжения, будто он сдерживал внутри бурю. Оскал маски, безглазый, безротый, бездушный. Смотрел на меня, но я чувствовала его взгляд. Он был горячим, пронзительным как будто видел не только моё лицо, но и всё, что я скрывала — боль, стыд, страх и эту проклятую надежду, которая не умирала, даже когда я приказывала ей исчезнуть. «Что случилось?» — прошептала я. Голос сорвался, как нить, растянутая до предела. Он не ответил, не мог, но его пальцы, те самые, что убивали без звука, медленно развернули мою ладонь и начертали — «Ты не дышала». «А это просто магия такая», — выдавила я, и мне стало стыдно, ужасно стыдно. «Редкая, всё в порядке, со мной всё хорошо». Но всё хорошо — ложь, потому что внутри всё дрожало. От того, что он испугался за меня, не за герцогиню, не за истинную, за меня, женщину, которая не может спать без кошмаров которая прячет слёзы в подушку, которая боится, что каждый вздох может стать последним. Его рука сжала мою, не как страж, не как обязанность, как мужчина, который только что потерял и вновь нашёл. Пальцы впились в мою плоть, будто проверяя, жива ли я, тёплая ли, настоящая ли. И от этого прикосновения, от этого молчаливого отчаяния внутри меня что-то завязалось, не в сердце, Ниже, глубже, в том месте, где давно не шевелилось ничего, кроме боли. Теперь там узел, горячий, тянущий, опасный. «Иди, отдыхай», — мягко прошептала я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Ты же устал».